Глава 11. Если бы Жюльен не превозносил про себя красоту Матильды и не возмущался ее родовым высокомерием, а уяснил бы для себя, в чем ее власть над всеми окружающими, он бы понял, что мадемуазель де Ламоль всегда умела наказать виновного тонкой и меткой остротой. Укол ею нанесенный становился невыносимым для оскорбленного самолюбия. Ведь аристократический салон – это полное отсутствие мыслей, пустые фразы, настолько банальные, что превосходят всякое ханжество. Просто вежливость – достойная черта, но чарует лишь на первых порах. Вежливость, как осознал Жюльен, всего лишь отсутствие раздражения. Матильда часто скучала, а придумать какое-нибудь колкое словечко доставляло ей истинное развлечение и удовольствие. И, может быть, для того, чтобы иметь под рукой занятных жертв, она и подавала надежды маркизу де Круазнуа, графу де Келиусу и еще двум-трем в высшей степени достойным молодым людям. Матильда получала от этих людей письма, а иной раз и отвечала им – когда однажды Маркиз де Круазнуа вернул девушке написанное ею накануне довольно неосмотрительное письмо, надеясь не искать ее одобрение, он не учел, что Матильду в этой переписке пленяла именно безрассудство. Ей нравился риск, а она не разговаривала с ним после этого полтора месяца. Ее забавляли письма этих молодых людей, но по ее словам все они были похожи одно на другое. Вечно одни и те же изъявления самой глубокой, самой безутешной любви. Их письма так похожи. «Рыцари без страха и упрека», — говорила она своей кузине. «И такие письма я буду получать всю жизнь». Неужели во времена империи они были также бесцветны? Тогда молодые люди из светского общества совершали свои дела, в которых действительно было что-то великое. Мой дядя, герцог Энн, был в бою по два граммам. «Да разве, чтобы рубить саблей, нужен ум?» — возразила мадемуазель сент редите кузина Матильды. «А те, кто рубил, вечно только об этом и рассказывают». «Именно эти рассказы доставляют мне удовольствие». Участвовать в настоящем сражении, в наполеоновской битве, когда на смерть шли десять тысяч солдат, это доказывает истинную храбрость. Они добиваются моей руки, подумаешь, какой подвиг. Я богата, отец мой создаст положение зятю. Ах, если бы он нашел мне кого-нибудь хоть чуточку позанятнее». Образ мыслей Матильды, живой, ясный, красочный, влиял на ее язык не лучшим образом. Порой у нее иногда проскальзывают кое-какие сочные и неделикатные в устах женщины выражения. В том возрасте, в котором она пребывала, она была несправедлива к своим изящным кавалерам. Да ведь у нее было все, Богатство, знатность, происхождение, ум, красота — всем этим ее щедро наделила воля случая. И именно в это время она почувствовала, что ей доставляют удовольствие прогулки с Жюльеном. Ее изумляла его гордость. Она восхищалась умом этого простолюдина. «Он добьется и епископства сам», — думала она. Она долго пыталась разгадать тайну этого молодого человека, размышляя над деталями их бесед, и вдруг ее озарила мысль. «Мне выпало счастье полюбить. Я люблю это, ясно. Девушка моего возраста, красивая, умная. В чем еще она может найти сильные ощущения, как не в любви?» я никогда не смогу полюбить ни этого Круазнуа, ни Келюса, ни всех им подобных. Они безукоризненны и даже слишком безукоризненны». Она стала припоминать про себя все описания страсти, которые читала в «Манон-Леско», в «Новой Элоизе», в письмах португальской монахини и так далее. Она называла любовью героическую страсть времен Генриха III и Басампьера. Ах, как жаль, что я не живу при дворе Екатерины Медичи или Людовика Тринадцатого. Я чувствую, что способна на все самое смелое, самое возвышенное. А Жюльен бы мне помогал. Ему недостает только имени и состояние. Но история созидает имя, а он нажил бы себе состояние. Круазнуа же всегда будет чем-то средним, подальше от всяких крайностей, и, следовательно, всегда на втором месте. «Любовь со всеми ее чудесами царит в моем сердце, и ее пламень окрыляет меня. Моё счастье будет достойно меня. Да даже в том, что я полюбила человека ниже меня по своему общественному положению, уже в этом есть величие. Поглядим, будет ли он и далее достоин меня. При малейшей в нем слабости я брошу его». Девушка из столь славного рыцарского рода не должна вести себя как дура. А если б полюбила де Круазнуа, то знала бы свою роль дословно, что скажет он, что я отвечу. Разве ж это любовь, если тебя одолевает зевота? Уж лучше стать ханжой. Подумать, подпишут брачный контракт, как это проделали с младшей из моих двоюродных сестер, и добрые родственники придут в умиление». Хорошо еще, что они мнутся из-за этого последнего условия, которое внес накануне в договор мой нотариус.